Крайне характерным и вопиющим делом этого царствования был суд над пастором Зейдером. В своих воспоминаниях и Николай Иванович Греч рассказывает. Один польский пастор в Лифляндии, Зейдер, содержащий лет за десять до того немецкую библиотеку для чтения, просил через газеты бывших своих подписчиков, чтобы они возвратили ему находящиеся у них книги. И, между прочим, повесть Ла Фонтена — Die Gewalt der Liebe. Туманский донёс императору Павлу, что какой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду как государственного преступника. В палате осталось только прибрать наказание, а именно приговорить его к кнуту и каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор граф Палин приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине, а по столбу. Пастор Зедер был глубоко образованный, нравственный, тихий, кроткий человек. Даже в те времена его осуждение казалось возмутительным. Оно глубоко взволновало многих. Может быть, всё это и побудило графа Палена дать такое распоряжение. Сохранились воспоминания Зейдера о всём пережитом. В одном письме к другу он описывает свою казнь. Его привели на площадь, посредине стоял позорный столб. Я сам разделся, простоял несколько минут голый, затем меня повели к позорному столбу. Прежде всего мне связали руки и ноги. Я перенёс это довольно спокойно. Когда же палач перекинул ремень через решёту, чтобы привязать мне голову, то он затянул её так крепко, что я громко вскрикнул. Наконец меня привязали к машине. С первым ударом я ожидал смерти, мне казалось, что душа моя покинула свою смертную оболочку. Ещё раз вспомнил я о жене и ребёнке и прощался уже с землёю, услышав, как страшное орудие снова за свистело в воздухе. Не касаясь моего тела, каждый удар скользил по кушаку моих брюк. Таким образом, только человека любви, может быть вынужденная графа Палена спасло от жестоких истязаний совершенно невинного, всеми уважаемого пастора. Император Александр по вошествию на престол сейчас же возвратил его из ссылки и восстановил во всех правах.